За языком под ржевом. 19 ноября выпал большой снег. В ночь на 20-е мы облачились в белые маскахалаты, взяли оружие и отправились в первую траншею. Пришло время идти в тыл к немцам за языком. Командир, располагавшийся там роты Барков, встретил нас приветливо, с искренним сочувствием и повышенным вниманием, как смертников, понимая, что уйдем мы на верную погибель. Из всех групп, которые он раньше провожал к немцам, не вернулась ни одна обещал не спать, пока мы не вернемся. После позднего ужина пехотинцы отправились в блиндажики на отдых. Наша группа обеспечения осталась в траншее с дежурными пулеметчиками, а мы выпрыгнули из окопов, как в небытие, и поползли к немцам. Я впереди, остальные пятеро по моему следу. Каждый задом постоянно касается валенка впереди ползущего, в случае чего я молча, движением ноги, подам команды разведчикам. Хлынул сильный дождь. Наши белоснежные халаты быстро превратились в грязные рубища. Внезапно немцы перестали пускать осветительные ракеты. Дождь, темнота обрадовали нас. Ползем дальше. И вдруг вижу, впереди кто-то колышется. И рядом тоже. И слева, и справа, и в стороне. Да это же немцы! Ползут нам навстречу. Растянулись цепью. И хуймище, не менее сотни. Целая рота решила втихую ворваться в наши окопы. Даю сигнал ногой сзади ползущему, и вся группа разом поворачивается назад. Быстро ползем к своим, валиваемся в траншею. Ротный недоумевает. «Почему так быстро? Где язык?» «Какой язык? Туча немцев ползет к траншее! Поднимай роту!» Полминуты, и все на ногах. Немцев еще не видно. Они ползут осторожно, рассчитывая на внезапность. Считая, что по такой погоде в траншее никого нет, русские все в блиндажах спят. «Лейтенант!» — просит меня Барков. «Возьми на себя правый отсек траншеи, а то у меня людей маловато!» А сам приказывает. «Не стрелять! Подпустить к самой траншее!» Тошет не усиливается. Потоки воды и мокрого снега уже по колено наводнили траншею. Брустверы стенки окопов осклизли под ногами месива. Пока расставлял разведчиков по местам. Немцы уж тут как тут. Над бруствером, прямо надо мной, внезапно возникает огромная фигура немца. Даю очередь из автомата. Он замертво падает в окоп. Но разом поднимаются еще двое. Стреляя в первого, левого, он падает. Правый, с растопыренными руками, целясь мне в шею, прыгает на меня. Я увертываюсь влево, и он не успевает схватить меня за горло. Зато я успеваю преднамеренно опустить плечо. Его правая рука с автоматом скользит по моему мокрому в глязи плечу. Он, потеряв равновесие, сваливается в окоп. Для верности бью его прикладом по затылку, и он скрывается в воде. Смотрю в растерянности на пустой бруствер и слышу крик моих разведчиков. «Наши все целы, только двое легко ранены!» «Ну и счастливый ты, лейтенант!» восклицает и командир роты. «Конечно, счастливый! Ни одного человека не потерял!» «Да не в том дело! Мы пленных взяли!» «Только теперь я вспомнил, зачем мы сюда пришли!» «Обрадованный удачным исходом боя, я совсем забыл про языка!» «Воистинно счастливый случай! Не будь вылазки немцев и не заметь мы их первыми! Вся наша группа погибла бы около их окопов!» «Бегу кротному Разведчики бегут следом за мной. Они тоже ухитрились перебить всех немцев, которые атаковали их участок траншеи. Вся траншея завалена немецкими трупами, но воды набралось столько, что она покрывала тела целиком, только кое-где торчали из воды руки и ноги. Понесла потеря и рота Баркова. Наши убитые пехотинцы тоже под водой лежат. Идти по траншее и наступить на что-то скользкое и мягкое очень неприятно. ну что поделаешь, иного пути нет. Барков передал нам восемь пленных». Мы отвели их штаб дивизиона. Гордиенко был несказанно рад. Сдержал слово, данное начальству. Не знаю, как уж он представил начальству наш поиск, но по его результатам орденом Красной Звезды были награждены только сам Гордиенко за поимку пленных и начальник разведки полка копецкий Этот получил медаль за боевые заслуги, якобы за организацию поиска. Мы же остались довольны тем, что не потеряли ни одного человека. Для солдата и командира это выше любой награды.